Глава 78 Увы, их неприятности на этом не закончились. Перед самым выходом в космос они опустились к небольшой заправочной станции, чтобы подкрасить кое-где корпус космического корабля. Ой, бена на сей счет пунктик, всякие там царапины и пятна на обшивке. Вот тогда-то друзья и заметили небольшой квадратный предмет, прикрепленный к корпусу корабля. Собравшись вокруг загадочного предмета и с пристрастием его разглядывая, они заметили надпись «Служба таможенного автоматического контроля». «Что это такое?» — спросил Дерринджер. «Я слышал о подобных контрольных жучках. Давайте посмотрим, есть ли у него программа с объяснением», — предложил Эбен. Он приблизил лицо к незванному контролеру и спросил. Кто вы и что делаете здесь? Я таможенная единица контроля и представлен наблюдать за вашим кораблем. С какой целью? Если вы попробуете изменить заявленные курсы, направите корабль в любом неизвестном направлении, у меня инструкция обыскать вас по форме три нуля, что означает прочесать, то есть провести досмотр по первому классу, чтобы удостовериться, что у вас на борту нет ничего недозволенного, например, контрабанды. «Это нарушение нормальной таможенной процедуры», — возразил Эбен. «Отнюдь нет. Это решение начальника таможни, который приветствует вас и обещает, что рано или поздно, тем или иным способом, он все же отплатит вам за нанесенное оскорбление». «Возмутительно», — не выдержал Эбен. Что-то похожее на рябь на воде промелькнуло по темной матовой поверхности контролера и тут же исчезло. «Что это?» — спросил Эбен. «По-вашему, это означает, что я пожал плечами?» — ответил жучок. «Что там у вас произошло с начальником таможни, меня не касается. У меня есть своя работа, и я намерен выполнить ее». Ситуация складывалась, прямо сказать, неординарная. Эбен, Деренджер и Такис собрались в салоне корабля, чтобы обсудить, что делать дальше». Так и со свойственной крабообразной бесшабашностью предложил взлететь, а если таможенный жучок увяжется за ними, применить лазерное оружие. Эбен сам сторонник смелых решений все же напрочь отверг это предложение. «Можно было бы и удрать от него», — подумав, сказал он, «но тогда нам никогда не попасть больше в зону развлечений или в любое другое место на земле». «Наши фотографии будут развешаны повсюду. Мы потеряем возможность торговать на Земле, самом большом и богатом рынке в галактике». «Так дело не пойдет», — согласился Такис. «Земля — отличный рынок. Мы не можем его потерять». Позднее в баре трое друзей, лакомясь гамбургерами, продолжили разговор, уединившись в самой дальней кабинке, почти у кухонной плиты. Перед ними стояли три бутылки голландского светлого пива. Пахло чадом кухни, громыхала посудомоечная машина, а они все обсуждали свою судьбу. «Возможно, следует написать официальную жалобу на начальника таможни. Нет, ничего из этого не выйдет. А если бы вышло, то пришлось бы ждать годы, пока вынесут решение, да и то не в их пользу. Что же потом?» Такис, самый нетерпеливый и горячий из них, предложил убить начальника таможни, сделав это собственными силами или наняв профессионала. Деринджер и Эбен, тоже отчаянно хотевшие сдвинуться с мертвой точки, однако наложили вето на экстремистские замыслы Такиса. Они понимали, какими неприятностями это им грозит. К тому же подобный поступок недопустим с точки зрения морали. «Но тогда что же?» В молчаливых раздумьях минуло не менее часа. Наконец Деренджер нерешительно подал голос. «Я подумал, может быть, мы что-нибудь найдем в его прошлом?» «Чтобы шантажировать его, ты хочешь сказать?» Тут же повеселел Эбен. «Если будет нужно, то и шантажировать, я не очень уверен, но все же...» «Можно попробовать», — согласился Эбен. «А как нам раздобыть его дело?» — спросил Деренджер. «Оно хранится где-нибудь в Центральном архиве. Мы даже не знаем, где искать». Эбен выпрямился. Глаза у него засверкали решимостью. «Мы можем найти его дело, не покидая нашего корабля. Все данные о нем записаны электронным способом. А у меня есть компьютер и модем». «Я не умею искать по компьютерам», — признался Деренджер. «Зато я отлично это умею», — заверил Эбен. «А Такис даже меня за поезд заткнет». Они тут же покинули кафе и направились к стоянке корабля, где хотя бы можно было вкусно поесть чего-нибудь из собственных запасов. Затем наступило время браться за работу. Эбен, сопровождаемый Такисом, уселся перед компьютером. Деренджер так толком и не разобрался, что делают волшебник Эбен и его помощник Такис. Но начав с имени Манровия и чина таможенника, они менее чем за час сумели добраться до его досье. Эбен, и стоявший за его спиной Деренджер быстро пробежали глазами строки с первичными сведениями: родители, когда родился, где работал, Ничего что могло бы вызвать интерес. Затем Эбен вдруг заметил, что начальник таможни зачистил к психиатрам. Он несколько раз проходил обследование, а затем какое-то время посещал консультанта-психолога. Понадобились дополнительные манипуляции с компьютером, чтобы добраться до нужных файлов. Однако Такис все же достал их и все трое уселись, чтобы тщательно изучить психологический портрет начальника таможни. Им понадобилось совсем немного времени, чтобы понять, что тревожит этого человека. Глава 79. Получив доступ к дневнику таможенника, поиграв с ключевыми словами «женщины» и «желание», Эбен, наконец, нашел следующую запись. «Я отдал бы все в мире за уикенд с по-настоящему красивой женщиной». Эти слова были написаны собственной рукой начальника таможни в дневнике и повторены несколько раз в других фразах с некоторыми изменениями. Таких повторений Эбен считал не менее десятка. У бедняги-таможенника, очевидно, было достаточно поводов подозревать, что он не нравится женщинам. Он был женат однажды, но все кончилось разводом. С тех пор он жил один. Ему не повезло не только с женитьбой, но, очевидно, и со свиданиями. «Вот за что мы должны ухватиться», — заключил Эбен. «Нам нет необходимости убивать его». У Такиса был несколько разочарованный вид, однако он покорно согласился. «Что ты предлагаешь?» Этот тип явно помешан на девочках. Он сам признается, что за уикенд с привлекательной леди он отдал бы все на свете. Предлагаю найти ему такую леди и организовать им встречу при условии, что он откажется от дурацкого осмотра моего корабля. Но какая леди согласится, усомнился Такис. Думаю, можно нанять ей профессионалку, предложил Деренджер. Мне кажется, что их можно найти в зоне развлечений. «Нет, это не подходит», — возразил Такис. «Разве ты не читал, что он пишет в дневнике? Вот заголовок. Проститутки, шлюхи, профессиональные соблазнительницы. Он испытывает к ним отвращение и сам же утверждает, что у него безошибочное чутье, и он сразу понимает, когда женщина делает это ради денег». Он никогда не согласится на свидание с профессионалкой. «Черт побери, неужели, когда мы подошли к нашей цели так близко, мы не сможем что-нибудь придумать?» — сердито воскликнул Деренджер. «Три такие головы. Кого из женщин мы лично знаем?» «Вообще?» — спросил Эбен. «Или здесь, на земле?» «Конечно, на земле, поскольку в настоящее время, судя по нашим делам, мы никуда отсюда не выберемся». Да это верно, согласился Эбен. В эту минуту Такис вдруг взволнованно что-то затараторил на своем языке, но Эбен тут же его оборвал. Нет, Такис нас интересуют только здешние земные девушки. Я знаю, у тебя есть подружка, работающая в морском мире, но поверь мне, она никак не подходит. Хотя, возможно, она и классная девица. Черт побери! «А вот я лично не знаю ни одной девицы», — сокрушенно произнес Деренджер. «Последние десять лет я был спартанцем. В нашу подготовку не входило ничего, что могло быть связано с женщинами. Разумеется, мы все были без каких-либо отклонений, сами понимаете». «Конечно, я тебя понимаю», — успокоил его Эбен. «Я тоже мало бывал на земле в последние несколько лет». На память мне приходит лишь одна привлекательная женщина, о которой я могу сказать, что знаком с ней. И я тоже, — встрепенулся Деренджер. Они оба посмотрели друг на друга. — Элея? — Да, Элея. — Но Элея не из тех женщин, которые пойдут на что-либо подобное, — вступился за девушку Деренджер. Согласен с тобой на все сто процентов, — подтвердил Эбен. «При обычных обстоятельствах это действительно так, но, возможно, у Леи есть какое-то заветное желание. Чтобы добиться его исполнения, можно ведь провести пару деньков с этим типом. В конце концов, она не должна спать с ним. В его дневнике это ясно говорено. Ему нужна спутница на уикенд только и всего. Он ни словом не обмолвился о сексе». «Я думаю, мы можем позвонить ей», – успокоился Деринджер. Эбенс с насмешливым сочувствием посмотрел на него. «Это не та тема, которую обсуждают по телефону. Советую вернуться в зону развлечений и самим найти ее там». «А это безопасно для тебя?» — спросил Дерринджер. «Думаю, вполне. Начальник таможни устроит досмотр лишь в том случае, если мы попытаемся покинуть землю, а так на земле я могу лететь беспрепятственно куда хочу». Глава 80. Элея, объект их размышлений и планов, работала днем в кафе, где обслуживала шоферов-грузовиков дальнего следования, а по вечерам подавала напитки в баре. Кафе находилось по соседству с зоной развлечений. И все приезжающие сюда, как андроиды со своим электронным разумом, так и туристы-земляне в собственной плоти, начинали обычно с него – Им всем хотелось освежиться. А выпив пивка или чего-нибудь еще, те, кто был настоящим туристом, а не виртуальностью, спешили к арене, занимали свои места и смотрели представления или игры. Живая земная публика делала их увлекательным отдыхом. Но атмосферу все же определяло присутствие электронных зрителей, настроенных все как один на единую волну всемирной сети – этого памятника и символа. Он пережил все невзгоды и катастрофы нескольких столетий с тех пор, как был увековечен в последние дни уходящего 20 века. Благодаря чудесам голографии и виртуальной реальности электронных зрителей иногда даже привлекали к состязаниям и играм. Когда хотелось оживить представление, их делали двойниками настоящих героев и игроков. И этим вносили веселую путаницу и замешательство в ряды живых участников, которые в поединках были вынуждены куда больше думать о риске, чем о победе, состязаясь с бесплотными соперниками, действующими бездумно и безоглядно. Элея видела их всех, когда они приезжали и уезжали. Хотя для водителей дальних рейсов кафе стало любимым местом в зоне, Они лишь изредка флиртовали с элей, и дальше ухаживания дело не заходило. Элея уделяла внимание своей внешности. Для всех она была красивой блондинкой, чуть старше своих юных подружек, но от этого еще более привлекательной, как уже понимающая в любви. Она была трудолюбива, веселого нрава, а странный язык, достаточно умна, но не гениальна, и умела за себя постоять. У нее было свое снисходительно насмешливое и веселое отношение к людям вообще, что не только не лишало ее привлекательности, а наоборот усиливало ее. Такой знали Элею все. Однако на самом деле она была совсем другой. В своей тайной жизни, о которой не подозревали даже ее подруги по общежитию, главное было скрывать, кто она на самом деле. Спрятать это так глубоко, что самой забыть об этом. Все, что было на поверхности и открыто взору, являлось лишь верхушкой того айсберга, каким стала Элея. Никто не знал о долгих часах тренировок с боевым оружием в руках под неусыпным надзором женщин-инструкторов с суровыми и добрыми лицами. Богиня не потерпела бы здесь мужского присутствия заставлявших стройную девушку с дерзко завязанным хвостом белокурых волос повторять все еще и еще раз в нарастающем темпе и с возрастающей силой на пределе физических возможностей, которые зачастую оказывались недооцененными самой Элей и могли быть превзойдены. Были и другие формы обучения, позволявшие Элее меняться подобно хамелеону, достаточно опасные в мире, которым правил Вишну, ориентированном на господство мужчин. Хамелеону с мощными ляжками и внушительным бюстом, способному при удобном случае принять позу и сделать роковое движение, могущее пробить брешь в устоях мира, который так упорно пытался построить Вишну, а пробив ее, Сделать этот мир открытым влиянию того, что многим казалось давно забытым и похороненным – влиянию богини Дианы, испокон веков властвовавшей над жизнями мужчин и женщин. Элея оказалась на переднем крае в этом тайном и беспрецедентном в жизни человечества замысле, втянувшем как науку, так и сверхъестественные силы, обычно далеко отстававшие друг от друга но сошедшиеся сейчас под синтезирующим влиянием присутствия Вишну. Работа в ресторане и бара была как бы стартовой площадкой, с которой Элея должна была двинуться дальше и сделать то, к чему ее так тщательно готовили. Она ждала этого дня, а пока обслуживала столики, наливала в кружки пива. Однажды, только однажды, Просто ради развлечения она ответила на объявление в местной независимой газете. Оно заинтриговало ее. Объявление было следующего содержания. Человек, никогда не бывавший в этих местах, да и во всех других, которые известны землянам, посетив в данный момент планету Земля и зону развлечений, желал бы познакомиться с обитателем Земли, предпочтительно женского пола. Я инопланетянин мужского пола. Внешностью не гуманоид, однако остроумен, общителен в компании, обладаю достаточно прозорливым умом и интуицией. Ищу девушку широких взглядов, блондинку лет двадцати, со стройными ногами и высокой грудью, согласную пообедать и побеседовать со мной. Все остальное только по взаимному согласию. Далее были указаны номера почтового ящика и телефона. Заинтригованная и достаточно уставшая от однообразия своей жизни Элея позвонила и встретилась с инопланетянином, как она его для себя назвала. Они провели удивительный вечер в городе. Удивительный тем, что эти два совершенно разных существа внезапно почувствовали взаимную симпатию. Кончилось тем, что инопланетянин сделал ей определенное предложение а она обещала подумать. Теперь же она понимала, что не сдержит свое обещание, потому что твердо решила больше с ним не видеться. Она понимала, что должна сказать ему об этом лично, хотя бы из уважения и симпатии. Но на этом не кончалась даже четвертая часть ее неприятностей. Она только что обнаружила, что выполнение ее главной задачи сопряжено с непреодолимыми трудностями, а ведь она только ради этого приехала в зону развлечений. Она должна открыть некую дверь. Легко сказать, эта дверь, как сейчас узнала Элея, может оказаться с той же труднодостижимой целью, как пустующее кресло за круглым столом короля Артура. Дело в том, что Элея столкнулась с чем-то, чему оказалась совсем не готова. Если она откроет дверь, это приведет к непоправимым изменениям в ней самой, и в мотивах ее действий она или тут же забудет, зачем это сделала, или вообще не откроет ее совсем, ибо к заманчиво блестящей ручке прикоснется одна Элея, а повернет ее уже совсем другая а между этими двумя осторожными жестами, возможно, лежит ужас, не поддающийся пониманию. Вопреки воле Элеи, в ее голову лезли мысли о том, что в этот же момент между двумя вечностями тоже что-то произойдет. Она представляла себе это с таким чувством, будто нарочно трогала болезненный заусенец на ногте и наслаждалась этим неприятным ощущением. Нет, сейчас она перестанет об этом думать. Она вернется к этим мыслям потом, когда останется одна в небольшой комнатушке под крышей, где разложит коврик для молитвы, встанет на колени и крепко сложит перед собой ладони, чтобы сосредоточиться. Тогда она снова сможет думать и, вероятно, найдет выход. А пока, позабыв о богине, она будет наполнять кружки пивом для грубиянов-шоферов и туристов и улыбаться. Она подошла к столику, который только что заняли двое мужчин и крабовидное существо с другой планеты. Протянув им меню, она, как всегда, спросила. «Окей, джентльмены, что желаете?» «Элея», — тотчас сказал краб-инопланетянин. «Ты что, не узнаешь нас?» Элея, приглядевшись, скинула брови от удивления. «Такис, ну, конечно. А это Дерлинджер и Ебен." как чудесно снова видеть вас. Что вам заказать? «Пару кружек пива для меня и для Деренджера, распорядился Эбен. «И стакан морской воды без газа и рыбью икру для нашего друга. Захвати и для себя что-нибудь выпить. Нам надо с тобой кое-что обсудить». «К счастью, скоро конец моей смены», повеселела Элея. «Я только договорюсь с Кленси и вернусь. Одна нога здесь, другая там». «Что это значит?» – спросил Такис. «Это значит очень быстро. Нам повезло, что мы ее сразу нашли». Трое друзей, припарковав свой корабль, приехали в кафе на автобусе, собираясь именно отсюда начать поиски Элеи. Им чертовски повезло, что она оказалась здесь. В зоне развлечений не все оборачивается так хорошо, как хочется. Элея вернулась заказом а для себя прихватила коктейль. То от друзей смеялись и болтали так, как обычно делают все при случайных встречах, в местах не очень знакомых и посещаемых от случая к случаю. Наконец Эбен перевел пустой разговор на нужную тему. «Мы пришли сюда не для того, чтобы возобновить наше знакомство, хотя это, разумеется, очень приятно», — сказал он. «Я тоже подумала, что вы пришли не просто для пустого времяпровождения», — заметила Элея. «Нам надо решить один вопрос», — сразу перешел к делу Эбен. «Но для этого ты должна кое-что для нас сделать». «Кажется, мне повезло», — съязвила Элея. «Возможно, постарался успокоить ее Деренджер. «Потому что и мы отплатим тебе тем же и сделаем для тебя то, что ты сама не хочешь или не можешь совершить. Именно на таких условиях взаимной помощи мы и просим тебя об услуге». «Хорошо сказано», — согласилась Элия, «если это не выходит за рамки нашей скорее предполагаемой, чем настоящей дружбы. Что я должна сделать для вас и почему?» Мне кажется, с самого начала надо договориться не обсуждать здесь, почему кто-то о чем-то просит, поскольку это дела личные. Лучше оставить вопрос без ответа. «Я, пожалуй, выпью за это», — сказала Элея и отпила глоток коктейля «Белая богиня». «Итак, что вам от меня нужно?» же прочистил горло и начал. «В зоне развлечений проживает некий тип, таможенник». «Нам бы хотелось, чтобы ты нашла к нему подход и пригласила его провести с тобой викенд, где тебе самой захочется». «Я должна принять ваше предложение?» — холодно спросила Элея. «Речь идет о сексе». «Не обязательно», — ответил Деринджер. «Мы ничего такого не требуем. Ты сама вольна решать этот вопрос. Нам только нужно, чтобы его не было здесь ни в субботу, ни в воскресенье». «Можно задать вопрос?» «Он сам меня пригласит на уикенд?» «Нет», — ответил Деринджер, — «ты должна его пригласить». «А если он откажется?» «Мы сомневаемся, что он поступит подобным образом. А если он все-таки откажется, тогда уговор остается в силе. Ты выполнила нашу просьбу, и мы тоже выполним свое обещание. Как только тебе что-то понадобится, мы сделаем все сразу же и без каких-либо увиливаний». «Я сама могу выбрать место для уикенда». «Есть некоторые ограничения», — пояснил Деренджер. «Это место не должно быть дальше Венеры. Нам нужно, чтобы вы с ним добирались не дольше, чем полдня». «Вы дорожите временем», — сказала Элея. «А этот тип заплатит мне?» «Он оплатит все», — сказал Эбен. Такова его романтическая задумка. «Это мне подходит». А он не какой-нибудь урод или безобразный скалеченный? Нормальный с виду, даже приятный мужчина. Руки, ноги и все прочее еще при нем. Его недостатком, возможно, окажется некая мономания, то есть пунктик. Ты сама это заметишь при общении, если вы встретитесь. Значит, я не имею права знать, зачем вам это надо. Ладно, так даже интересней. А теперь... «Что мы можем сделать для тебя?» – спросил Деринджер. «Наконец-то вспомнили обо мне. Окей, у меня две проблемы. Первая – это открыть одну дверь вместе, о котором я скажу после того, как мы договоримся». «Первую просьбу мы знаем, какова вторая», – поторопил ее Деринджер. «Есть и вторая. Я хочу, чтобы кто-то из вас лично доставил мое письмо одной персоне». «Твои просьбы подозрительно просты. — заметил Деринджер. — Нет ли здесь подвоха? — Возможно, как и в вашей пустячной просьбе. — Что ж, — вздохнул Деринджер. Так и схлопнул клешнёй, привлекая к себе внимание. — Дискуссия окончена, не так ли? Мне необходимо немедленно вернуться на корабль и избавиться от этой икры. Мы договорились. — Мы выполним твои просьбы, Элея, — пообещал девушке Деринджер. «А я выполню вашу», — ответила Элея. «Прекрасно!» — подвел итог Такис. «Теперь я поспешу на корабль, а вы обсудите, как все надо сделать». Глава восемьдесят первая Такис едва успел. Икра бунтовала и требовала к себе внимания. Такис не привык еще к внутренним признакам начала родов. Их испытывают только женские особи. Неожиданное уменьшение на его родной планете мужской популяции крабообразных заставило правительство издать указ, обязывающий каждую мужскую особь после пересадки ей яичников вынашивать икру для не менее чем пяти поколений крабообразных. Это по подсчетам может восполнить потери и довести популяцию до нормы. У Такиса было уже трое родов. Это его четвертый. Напивая себе под нос, он вложил красно-коричневую икру в собственном соку в пакет, заклеил его и отправил в отделение службы по вопросам детства по месту своего жительства. Молодняк будет отличный, дальше о нем позаботятся другие. Так решали этот вопрос на планете Канцерея. Приведя себя в порядок в ближайшей чистке для инопланетян, далеко от места их стоянки, Такис вернулся на корабль. Эбен и Деринджер были уже там, и каждый из них готовился к своему заданию. «Я чем-нибудь могу вам помочь?» — спросил Такис. «Следи за связью на тот случай, если кому-нибудь из нас понадобится помощь». «Нет проблем», — пообещал Такис. «Кто из вас будет открывать дверь, о которой говорила Элея?» «Я взялся за это», — сказал Дейринджер. «Мы подозреваем, что это не такая простая задача, как говорит Элея. Иначе почему бы ей не справиться самой? Поскольку задание опасное, за него берусь я. Нас, инспекторов, специально обучали способам защиты и нападения». «Я уверен, что тоже мог бы справиться», — заметил Эбен. «Но у меня дело поважнее. Я найду инопланетянина и передам ему письмо Элеи. «Мы когда-нибудь узнаем, что в нем написано?» — спросил Такис. «Нет, не узнаем. Я и сам не знаю. Элея дала мне его запечатанным. Это мнемоническое послание, конверт будет открыт лишь в тот момент, когда я смогу передать его инопланетянину». «Что ж, это не столь интересно», — сказал Такис и повернулся к Деринджеру. «Куда же ты отправишься искать эту дверь?» «Не знаю», — ответил Деренджер. Элея не смогла вразумительно указать направление поиска. Сказала лишь, что я должен искать дверь за дверью, а за ней еще одну дверь. «Что это означает?» — удивился Такис. «Надеюсь, что найду ее быстро». «Я буду сидеть на радиоприеме и беречь огонь в очаге до вашего возвращения. В добрый час, как говорят у вас на земле». Глава восемьдесят вторая. Деренджер отправился на поиски двери, почти налегке прихватив лишь небольшой чемоданчик. Начал он вполне логично со справочного бюро, благо будка стояла прямо рядом с кафе. Высокий, длинноносый, со светлыми волосами и высокомерно вскинутыми бровями молодой клерк не мог ответить на его вопрос. «Никогда не слышал ничего подобного», — признался он. «Дверь за дверью найти достаточно просто, но чтобы за этими дверями была еще одна дверь, я даже не знаю, что вам ответить». «Возможно, если я доберусь до двери за дверью, то для дальнейших поисков этого будет вполне достаточно», — обрадовался Дэринджер. «Это очень просто», — ответил клерк. «Вам надо попасть в зону смерти. Лучше бы, конечно, не ходить туда, если можно обойтись без этого». «Я должен попасть туда», — Стоял на своем Дерринджер. Клерк еще выше вскинул брови. Теперь они выражали искреннее сочувствие. «Зона смерти не входит в число тех мест, которые привлекают туристов. Я тоже так думаю. О ней не упоминается в брошюрах, которые сдаются для туристов в зоне развлечений. И это вполне разумно», — согласился Дерринджер. «Существует легенда, будто когда-то эту зону собирались сделать одной из арен для игр» но потом отказались от этой идеи, слишком она была ужасной. «Просто расскажите мне, как туда попасть». «Прежде вы должны дать подписку». С этими словами клерк протянул Деринджеру лист бумаги с напечатанным текстом. Деренджер прочел. «Я, ниже подписавшийся, освобождаю всех жителей зоны развлечений и самого правителя земли вишну от всякой вины и ответственности за то, что я сам намереваюсь совершить этот поистине неразумный и крайне опасный поступок. Если я погибну или сойду с ума, то сам за все в ответе, ибо вовремя не сказал себе того, что сказал бы всякий разумный человек. Достаточно, это значит достаточно, а что более того, то это уже сверх меры. Деренджер, не раздумывая, поставил внизу свою подпись. «А теперь вы должны встать по стойке смирно вон под тем странной формой с светлым пятном, трижды щелкнуть каблуками и трижды произнести. Я хочу пройти в зону смерти, каким бы сумасбродным ни казался мой поступок. И вы тут же будете там». «Зачем щелкать каблуками?» — не мог не поинтересоваться озадаченный Деринджер. «Это мне о чем-то смутно напоминает». «Еще бы», — ответил клерк. «Вишну взял этот пароль из книги «Волшебник изумрудного города» и, конечно же, присвоил себе». «Да, конечно». «Тогда вперед, если вы действительно решили совершить такую глупость». Дерринджер закрыл глаза не потому, что так велел клерк, а потому, что с закрытыми глазами шагнуть неведомо куда легче. Он трижды повторил пароль и трижды щелкнул каблуками. Не успел растаять в воздухе звук третьего щелчка, как Деренджер почувствовал, что вокруг него все изменилось. А значит, он с помощью научной магии уже переместился в зону развлечений для мертвых. Глава 83. Территория зоны развлечений для мертвых ничем поначалу не поразила Деренджера и показалось бы даже приятно, если бы не приглушенные звуки музыки. Звучали вариации на тему поэмы Рахманинова «Остров мертвых». Пейзаж, как и следовало ожидать, был печален. Темные тополя, белый галечник, мраморные строения в классическом стиле, возводя которые, зодчие отдали должное золотому сечению Леонардо да Винчи. Не обошлось и без воронов. Шаловливые тучки в полнолуние флиртовали с луной, то покрывая траурной вуалью ее круглый лик, то снова открывая его. Тающие часы Сальвадора Дали висели над горизонтом, а под ними, как лозунг, была строка из Суинберна «Время в лопнувшем стакане». Чтобы поесть что-нибудь, надо было углубиться в дальние улочки зоны развлечений для мертвых, ибо на главных улицах и бульварах все место было отдано диорамам на печальные и замогильные сюжеты, не убея умоляющая Гектора сделать ее героиней любой другой легенды и дать ей еще один шанс. Аполлон и Грации в день ответа. Деренджер зашел в итальянский ресторанчик и съел поминальный обед. Это все, чем здесь кормили. А затем отправился на поиски двери за дверью, чтобы потом добраться до той, что была за ними. Как только он вышел на дорогу печали, главную улицу зоны смерти, он не придумал ничего лучшего, как спросить первого встречного. «Простите, не скажете ли вы, как я могу найти дверь за дверью?» «Конечно, скажу», — любезно ответил прохожий. Вам надо сесть на трамвай номер пять и доехать до конечной остановки. Там вы увидите справочное бюро. Деренджер поблагодарил доброго человека и успел сесть на только что подошедший трамвай. Тот громыхая повез его через центр зоны смерти в еще более печальные пригороды. Вскоре трамвай остановился перед низким каменным зданием. Деренджер, убедившись, что это конечное, вышел. Трамвай тут же поехал обратно, а Деренджер направился к зданию. Войдя, он увидел мужчину, сидевшего за столом. Тот вопросительно поднял глаза. Чем могу служить? – спросил он. Не скажете ли вы, где я могу найти дверь за дверью? – Разумеется, – ответил мужчина. «Поднимитесь по лестнице этажом выше, поверните налево и идите до конца коридора. Вы сразу увидите ее. На ней надпись». «А дверь за ней. «Она находится там же, за ней. «Благодарю вас», — сказал Деренджер. Он поднялся по лестнице, свернул налево. И, пройдя по коридору до конца, действительно уткнулся в дверь. Над нею была табличка. Вход, ведущий к двери за дверью. Открыв дверь, Деренджер вошел и оказался в небольшой комнатушке, в глубине которой было две двери. На одной из них висела табличка с надписью «Дверь за дверью». На другой значилось «Академия двери за дверью», которую вы выберете первой, если у вас есть хотя бы половина того разума, каким бог наделил недозрелое яблоко. Вспомнив старую пословицу о слепой кобыле, которой ровным счетом все равно подмигнули ли ей или кивнули головой, Деренджер выбрал вторую дверь Академии. Глава восемьдесят четвертая. Единственной зацепкой для поисков инопланетянина была газета с его объявлением. Лея дала ее Эбену. Внизу объявления был номер телефона. С этим номером Эбен вернулся к себе и заказал разговор по межпланетной связи. Его ничуть не удивило немедленное соединение. Именно этого он и ожидал от личности, равной ему по талантам и склонностям. «Алло, это инопланетянин?» «Да, имею честь быть им. Чем могу быть полезен?» Голос низкий, живой и искренний звучал чисто благодаря отличной слышимости. «Привет, — говорит Эбен. — Я хотел бы встретиться с вами. Прошу извинить, но ваш голос слишком низок для молодой леди, которая ответила на мое объявление. «Я не леди, — пояснил Эбен. — Я мужчина и хочу поговорить с вами. Меня это не интересует». — ответил инопланетянин. — Я достаточно встречался с землянами, чтобы составить о них представление. — Послушайте, мистер, у меня к вам письмо от женщины по имени Элея. — Элея? Она посылает мне письмо? О чем оно, скажите? — Боюсь, не смогу этого сделать. Это телепортированное письмо в заклеенном конверте, который следует скрыть лишь при вас. «Только тогда я смогу мнемоническим способом передать его содержание. Я должен сделать это лично». «Понял вас», — согласился инопланетянин. «Хорошо, могу встретиться с вами сегодня после ленча, например, точно в два пополудни у иглы времени на аренопарке». «Отлично, мистер». У Эбена было время не только перекусить, но и вздремнуть перед встречей с инопланетянином. Ему повезло. Выполнение обещания не стоило больших усилий. Он тут же пожалел беднягу Деренджера с его дурацкой дверью, которую надо было во что бы то ни стало найти и открыть. Это куда труднее, чем передать письмо. Бену очень хотелось знать содержание письма, прежде чем он передаст его. Что это Элеев вздумалась разговаривать с каким-то инопланетянином? чем ей нехороши свои земные парни. Не то чтобы это задело Эбена. Она была неплохой девушкой, можно сказать, даже лакомым кусочком. Чертовски красивой, если на то пошло. Но не из тех память о ком будет преследовать, как забытый рефрен, полустертые воспоминания далекого прошлого, на которое вдруг упал слабый рассветный лучик и высветил женщину, Элею. Эбен быстро прогнал эти расслабляющие волю мысли способом хорошо знакомым людям его профессии. Не время думать о подобных вещах. Он велел себе сейчас же выбросить из головы Элею, потому что она никак не входила в его планы, и кроме того, у него ее письмо к инопланетянину. Глава 85. пятая. Эбен пришел на встречу с инопланетянином вовремя. Верхняя площадка иглы времени, где они собирались встретиться, представляла собой открытую круговую платформу, достигающую верхушки пирамиды времени. Под ней был вход в иглу, где за пустячную цену, благодаря щедрости Вишну, каждый мог совершить экскурсию в прошлое, без всяких опасений, что это изменит историю. Способ, которым Вишну сделал это, можно назвать революционным. Он познакомился с несколькими мирами, посетив их в машине времени и засняв все суперголографом. Заметим, использовав технику виртуальной реальности, он сумел представить людям прошлое и будущее в том виде, в каком им хотелось это видеть и даже побывать в нем. Виртуальная реальность, созданная фотографиями Вишну, была идентична реальности, но скорее напоминала копию, сделанную под копирку – или мимеографию, если пользоваться лексиконом свято-чтимого далекого прошлого. Вы можете вытворять что угодно в виртуальном будущем. Это никак не отзовется на будущем реальном, с которого снята эта копия». Эбена не интересовала игла времени. Для него это было просто местом встречи. Стоит ли морочить себе голову прошлым и будущим, где нельзя заниматься бизнесом, И нет настоящих приключений. Что в этом хорошего?» Тут он, наконец, увидел выходившего из лифта инопланетянина. Это был он. Эбен не мог ошибиться. Четыре руки, хвост, кожа зеленого цвета, волосы, трещотки гремучей змеи, глаза, бездонные озера ужаса, очень тонкие губы, чужак, И Нова о нем не скажешь. Инопланетянин сделал шаг вперед. «Вы тот джентльмен, который хотел со мной увидеться? А вы тот инопланетянин, который подписал объявление в газете? Да, имею честь быть им. Значит, письмо адресовано вам». Эбен посмотрел чужаку в глаза. Несмотря на быстро бегающие зрачки, они отнюдь не были полны ужаса, просто были иными, вот и все. Кто сказал, что иные, значит, плохие? И у него нет клыков. Он почти нормальный инопланетянин и даже вполне пригож собой. Когда Эбену удалось уловить живой быстрый взгляд инопланетянина, мнемоническое письмо Элеи стало открытым для него. Это письмо Элеи. Она пишет следующее. «Благодарю за весьма лесное приглашение осмотреть ваш личный планетоид, не покидая ваши летающие спальни, но, учитывая огромные различия наших организмов и несовместимость наших желаний, я вынуждена поблагодарить вас, отказаться». «И это все?» — воскликнул инопланетянин. «Да, все», — подтвердил Эбен. «О!» — не удержавшись, разочарованно выдохнул бедняга. «Что-то не так?» – спросил Эбен. «Я надеялся на большее. Что ж, это все, что я могу вам сказать. Боюсь, вы правы. Это значит, что мне, пожалуй, лучше вернуться к своим делам». «Каким трудом вы зарабатываете себе на жизнь?» – Вежливо справился Эбен. «Я командир космического флота. В нем двести тысяч боевых кораблей. Торговцы». «Нет, мы пираты». «Неужели я ничего об этом не знал?» «Моя одежда не столь броская», — сказал инопланетянин, окидывая себя довольным взглядом. Серый камзол с пышными рукавами, разрезами и алыми вставками в них, панталоны, присобранные у лодыжек, туфли с загнутыми носками — именно так все представляют себе одежду инопланетянина. Пусть вас это не вводит в заблуждение. Под этой одеждой скрывается командующий космическим флотом из двухсот тысяч кораблей, ждущих своего часа за темной тучей из некоего вещества у Альфа Центавра. Мы, пираты, умеем прятаться, дожидаясь момента, когда представится случай показать, на что мы способны, а мы беспощадны. «Вы здесь, чтобы следить за землей?» Угадали. Здесь у меня небольшой наблюдательный пункт. Ваша планета — неплохая добыча. Думаю, мы просто налетим, как стая, соберем все, что на поверхности, закатаем, как в ковер, верхний слой земли и вместе с ним перевезем к себе. Если такое произойдет, сколько людей вы сделаете несчастными? Что ж, тогда, пожалуй, мы не сделаем этого. «Мы, пираты, славимся своим легкомыслием, мы меняем свое мнение по любому поводу, а то и без него, непостоянный и переменчивый, как ветер, кроме двух случаев». «Каких?» «Мы верны своим женщинам. Я надеялся, что Элиэ согласится разделить со мной трон, однако она даже не решилась осмотреть вместе со мной мой планетоид. Что ж, не повезло». «А еще в чем вы постоянны?» – поинтересовался Бен. «В своем интересе к некоторым таинственным объектам неземного происхождения, которые время от времени посещают наши миры, творят свои темные колдовские делишки и исчезают. Я бы отдал все, чтобы заполучить такой объект, а если это невозможно, то хотя бы побывать в его присутствии, ощутить на себе его мистическую ауру». «Вы говорите о каком-то конкретном предмете», – поинтересовался Эбен. «Да, именно такой привлек наше внимание. Нам стало известно, что он появился на вашей планете как некий подарок компьютеру Вишну, который правит вами. Подозревают, что этот подарок из вечности, или, во всяком случае, как я полагаю, это Энтелехия. «Нематериальное фантастическое жизненное начало из не нашего времени и пространства. Оно называется на земном языке и на языке инопланетян совет галактики». «Ага, я вижу, как с вашего лица исчезло безразличие. Означает ли это, что вы тоже слышали об аппарате?» «Слышал», — охотно признался Эбен. «Я даже сопровождаю одного человека, который ищет его». — Вот как? — Конечно, иначе и быть не могло. Кто-то уже должен был охотиться за аппаратом, — воскликнул инопланетянин. — Так-то оно так, но это не означает, что аппарат достанется именно ему. — У нас есть поговорка, — сказал инопланетянин. — Сверхъестественный объект останется у того, кто последним возьмет его в руки. — Мудрая поговорка, — согласился Бен. Могу я предположить, что я разговариваю с тем, кто намерен быть предпоследним обладателем аппарата? А последним, без сомнения, будете вы. Таково мое намерение. И если деньги заговорят, я всегда чутко прислушиваюсь к голосу денег, заметил как бы не невзначай Эбен, при условии, что их голос достаточно звучен, чтобы привлечь мое внимание». «Я могу собрать столько денег, что они будут звучать раскатами грома в ваших ушах», — посулил инопланетянин. «Подумаю, что можно сделать», — ответил Эбен. «Но взамен обещайте не трогать землю». «Конечно, никаких проблем», — воскликнул обнадеженный инопланетянин. «Вперед, дружище, и сделайте все, чтобы добыть для меня этот аппарат». «Я буду следить за вашими успехами, как я это умею!» «Как?» — не мог не поинтересоваться Эбен. «Как это делают инопланетяне?» — ответил тот. Глава восемьдесят шестая Элее довольно быстро удалось изучить распорядок дня и привычки таможенного чиновника, Весь день он проводил в офисе, сидя в своем кабинете на высоком стуле, сгорбившись над чертежной доской и покорно смирившись с недостатком света на своем месте. Ленч он тоже съедал, не покидая кабинета. Официант из ближайшего кафе приносил ему на подносики бутерброд и стакан пива. Запросы у него были более чем скромные. Вечерами он шел домой пешком в свою неуютную квартиру в грязном переулке без тротуаров и мостовой, выходившем прямо к атомному реактору, неподалеку от арены. Но ни гром небесный, ни сверкнувшая, подобно острому мечу молния, не способны были нарушить покой, поколебать веру этого человека в себя, хранившуюся в глубоких и темных тайниках его души. Откуда, тем не менее, нежданно-негаданно вскипали, как пузыри, предвестники перемен, судьбы и кармы? Назовите их, как хотите, никто оспаривать не станет. И временами вырывались, чтобы лопнуть на поверхности его жизни. Элея стала одним из таких пузырей, неосознанно сотворенных самим таможенным чиновником в его тайной внутренней фабрике снов, ибо каждый из нас является таким всесильным создателем всего и вся. Но этот пузырь пока не возник на поверхности, потому что Элея продолжала еще изучать своего клиента. Она следила за ним с жадностью хищника, Элея была прежде всего охотницей, а этот мужчина ее жертвой. Неудержимое желание овладеть ситуацией возникло у нее, как только она увидела безукоризненно одетого мужчину, пересекающего зал скромного ресторанчика, в котором он, начальник таможни, обычно каждый вечер ужинал. После характеристики данной Эбеном она ожидала увидеть грубого и неотесанного мужлана, а увидела полную ему противоположность. Начальник таможни оказался мужчиной с мелкими чертами лица, нормального телосложения и, судя по всему, скорее меланхолик, чем грубиян. Он был немного сутул, среднего роста худощав. Почему она решила, что он будет толстым? Только теперь Элея поняла глубину той антипатии вполне должна быть объяснимой, которая, видимо, возникла между такими разными архетипами какими являются Эбен и таможенный чиновник. Этим и объяснялись предвзятость и необъективность Эбена. Однако какое ей до всего этого дела? Хотя благодаря необъективности Эбена у нее, возможно, будет неплохой уикенд. Вне всякого сомнения теперь пришел ее черед сделать решительный шаг. Она взглянула на себя в крохотное зеркальце пудреницы и осталась довольна. Без сомнения, она выглядела хорошо. Прическа, аля медуза Горгона, сверкающие золотом тугие локоны были уложены в искусном беспорядке вокруг головы, ей очень к лицу. Элея была убеждена, что теперь все зависит от того, как она сыграет свою роль. Встав, она пересекла зал ресторана с равнодушием, хотя и показным, которое лучше всего подчеркивало одну из черт натуры этой незаурядной и красивой молодой женщины. Красавица не должна показывать, что знает, какое опустошение в сердцах мужчин может произвести ее красота. Но это вовсе не означает, что показное равнодушие несовместимо с искренней чистосердечностью. «Привет!» — сказала она непринужденно. — Могу я сесть за ваш столик? Если для таможенного чиновника это и было, испугавшее его неожиданностью, он умело скрыл свой страх. — Прошу, садитесь, — как-то неуверенно произнес он, а затем, словно вспомнив, что еще принято говорить в таких случаях, добавил. — Будьте мои гости. — С удовольствием, — включилась в разговор Элея, присаживаясь. Итак, я постараюсь быть с вами предельно откровенна, если, конечно, вы не предпочитаете ходить вокруг да около и вести беседы ни о чем. Что вы, давайте сразу перейдем к делу, быстро согласился начальник таможни. У меня есть идея, вернее, каприз, если хотите, начала Элея. Почему бы нам с вами не провести уикенд две ночи и два дня в каком-нибудь роскошном отеле по вашему выбору? И за ваш счет, конечно. Что случится или не случится потом, мы не станем сейчас обсуждать или брать на себя какие-либо обязательства. В частности, я имею в виду секс, но не исключаю и иных обязательств, ибо это свободный договор, не связывающий нас с условиями. Как вы смотрите на это? Или я проговорила все слишком быстро? Быстрота, с которой вы все изложили, правда удивительна. Согласился начальник таможни. Но моя способность мгновенно уловить суть сказанного вами, я убежден, отнюдь не уступает вашей способности быстро излагать свои мысли, в чем вы сами вскоре убедитесь. Я, возможно, даже превзойду вас, если допустить, что предположение Шелдрейка о том, что будущее влияет на настоящее, верно. Что вы скажете, если мы остановимся в отеле «Звездочет» самом шикарном на Луне? Я сразу же закажу номер. «А улететь туда мы можем сегодня же вечером». Элея улыбнулась. «Быстрота вашей адаптации к новым для вас условиям делает вам честь, хотя, возможно, вы предполагали нечто подобное. Не будем терять время». «Я в восторге», — ответил Элвин. «Но позвольте внести предположение. Давайте закончим наш ужин. Здесь кормят довольно прилично». Элея кивнула в знак согласия и не в последний раз удивилась о пломбу этого человека с виду простого начальника таможни. Что скрывается под этой неприметной внешностью, это ей предстоит еще узнать. Глава 87 Отель на Луне с одной стороны был совершенством, с другой — чистейшим парадоксом. То, что в нем было совершенного, можно определить несколькими словами – самый дорогой отель в Солнечной системе. Что же касается его парадоксальности, то для этого потребуется углубиться в область эстетического. У Луны, с точки зрения нынешнего поколения, уродливое лицо. На ней нет кислорода, а лишь бесцветные голые камни, пыль и бесплодный грунт. Казалось – Зачем здесь строить роскошный отель? Но фазана, коммерции и рекламы лучше всего жарить на метафорах, щедро подбрасывая Ксюмороны. Чем они глупее и парадоксальнее, тем убедительней. Поскольку на луне нет жизни владельцы отеля загорелись желанием создать здесь ландшафты Земли, перенести на эту мертвую планету уголок тропиков с их буйной растительностью. И им это удалось. Под огромным куполом, накрывавшим весь участок вместе с отелем, был теплый влажный воздух столь необходимой растительности джунглей. На десяти квадратных милях, накрытых куполом, удалось сделать не только это. Все здесь казалось большим, просторным, благодаря хитроумному использованию системы зеркал, создававших впечатление безбрежности океана и бесконечности песчаной полосы пляжей, как в настоящих тропиках. Многочисленные прогулочные дорожки были спланированы так, что дважды на одну и ту же не выйдешь, так же, как дважды не увидишь одного и того же пейзажа. Все это плюс первоклассный ресторан и водный спорт сделали отель на Луне мечтой всех, кто искал удовольствий и развлечений. Элею нисколько не удивило, что таможенный чиновник мог позволить себе столь дорогое удовольствие. Возможно, отец оставил ему в наследство мешок денег. Главное здание отеля представляло собой большой дом под тростниковой крышей. Элея и ее спутник были приветливо встречены, когда шаттл высадил их на летной полосе отеля. Однако их номер оказался не в главном корпусе. Их поместили в одном из шикарных бунгало, разбросанных по побережью океана и в джунглях. Они были тепло встречены личным дворецким. Слуги повесили их одежду в шкафы и хлопотали вокруг них так, чтобы никто не почувствовал ностальгии по дому. Дворецкий угостил их фирменным тортом и редким сортом светлого пива, которое отель получал с Марса. Вторую половину дня они катались на нарисированных дельфинах, что входило в стоимость услуг, потом их ждал роскошный ужин в бунгало, а вечером они прослушали под звуки ситара лекцию о Руми. Вернувшись в бунгало и лежа в одной постели, они словно не замечали друг друга. По какой-то загадочной причине Элей не испытывала ни влечения, ни антипатии, а только равнодушие что озадачила ее. Она привыкла отвечать на сексуальную близость в любых обстоятельствах. Ей даже пришло в голову придвинуться поближе к этому мужчине и спровоцировать его, но она тут же передумала, потому что ей все время казалось, что некая неведомая сила увлекает их в неизвестном направлении. Элей, воспитанная покорно служить богине Диане, Готова была ждать, что же последует дальше. К тому же она почувствовала, что очень устала после катания на дельфинах. Следующий день был последним. Как быстро летит время, если интересно его проводишь, даже в несколько двусмысленной ситуации. Элея удивилась, что у них осталась всего одна ночь. Завтра утром, когда они проснутся, каждый вернется к своей жизни – и их пути более никогда не пересекутся. Она внезапно почувствовала что-то похожее на страх, ибо предчувствия говорили ей, что произойдет что-то важное и необычное. «Может, нам прогуляться по пляжу и поговорить?» – предложила она начальнику таможни после ужина. «С удовольствием. Я только что собирался сказать вам то же самое. Кстати, зовите меня просто Элвин». Берег мерцал и искрился под искусственным, однако вполне правдоподобным светом луны. Луна на планете Луна. Это напоминало Элее о «двери за дверью». Жизнь в джунглях уже затихла, когда они спустились к линии прибоя, где мелкие волны красиво набегали на искусственный берег. «Я собираюсь спросить вас кое о чем», — сказала Элея. «Спрашивайте, не стесняйтесь». «На самом деле вы не хотели ехать со мной на уикенд?» Элвин улыбнулся. Это была печальная и даже приятная улыбка. «Мне, собственно, было все равно. Я сразу понял, что у нас с вами нет взаимного влечения, да и не может быть». «Почему в таком случае вы согласились?» Спросила Элея. «Разве вы не подозревали, что вас просто убирают с дороги на два дня?» «Я прекрасно знал об этом». — ответил Элвин. — Но вы, разумеется, не подозревали, что, убирая меня, вы убрали и себя тоже. Она смотрела на него так, словно не верила ему или же очень сомневалась. — Кто вы на самом деле? — наконец спросила она. — Мое настоящее имя не имеет значения, — сказал Элвин, начальник таможни. Но вы должны знать, раз уж мы об этом заговорили, что я не тот, за кого вы меня принимаете. Я не из вашего времени и не из вашего пространства. Я тот, кого у вас принято называть пришельцем из галактики. Теперь Элея уже не скрывала своего удивления. «Зачем вы сделали это?» — голос ее упал до шепота. «Объяснение придется искать в глубине далеких веков». «Расскажите мне, пожалуйста». «Я поехал на уикенд с вами», — сказал пришелец из галактики, «чтобы эта история продолжалась, а ей грозит забвение. Такое случается даже с самыми лучшими историями. Но мы, пришельцы, не можем позволить ей оборваться. Поэтому время от времени мы появляемся и ускоряем события». «В таком случае вы...» Лорд-хранитель пробелов в манускриптах, — медленно промолвила она, — и всего того, что лежит между ними. — Господин, что мне делать? Проведите эту ночь в размышлениях о той, кого вы величаете богиней. Утром вернитесь к тому, что идет своим чередом, и к вашей роли в этом. Вы увидите, что развитие сюжета за ваше отсутствие намного продвинулось вперед. Разумеется, вы словом никому не должны обмолвиться об этом разговоре. А если я это сделаю, тогда на вас найдется редактор. Итак, утром Элея была готова вернуться к Эбену и Деринджеру и сказать им, что выполнила все, о чем они ее просили. Выполнили ли они свои обещания? Глава восемьдесят восьмая. Прямоугольник из грубой оберточной бумаги, в нем черный квадрат. Вот что дал инструктор Деренджеру и всем остальным в классе в первый день учебы в академии, где они должны были получить свои знания о двери за дверью. «Джентльмены», — обратился к ним инструктор, — «мы начинаем изучение двери за дверью, этого вечного символа и знака действительности в царстве смерти». Вы все пришли сюда, чтобы узнать, как подойти к этой двери, как встретить те опасности, которые вам сулит встреча с ее стражем, и как преодолеть их и, наконец, открыть дверь, а самому тут же уйти, не входя в нее». Лекции читались в строгой секретности, и все дали слово никогда не рассказывать о них. Все пообещали сделать это, в том числе и ваш рассказчик-читатель – ибо благодаря своей интуиции и прозорливости он оказался в зоне смерти одновременно с главным героем Дерринджером. Он, или я, если говорить прямо, не намерен разглашать то, что мы с Деренджером узнали на этом инструктаже. А это ставит меня в гораздо более щекотливое положение, чем человека, которого там не было. Если я попытаюсь рассказать что-либо об этих лекциях, Я рискую непреднамеренно и просто нечаянно намекнуть на то, что там на самом деле происходило. Поэтому я вынужден обуздать свои эмоции ради сохранения тайны и перехожу прямо к тому моменту, когда Деренджер закончил курс инструктажа и не без волнения и внутреннего трепета приблизился к двери за дверью, за которыми была еще одна дверь. Прежде чем достигнуть двери за дверью, Дерлинджеру пришлось пройти по длинной и плохо освещенной галерее со множеством бюстов в нишах. В конце галереи он увидел черную дверь, которую окутывали клубы призрачного тумана. Подойдя поближе, Дерлинджер заметил, как туман, уплотнившись, превратился в непонятной формы серое существо с хвостом, у него на глазах приобретшее, наконец, четкие очертания. Деренджер увидел перед собой людоеда. В этом не было никаких сомнений. "Приветствую тебя, молодой ирландец", изрекло чудовище громовым голосом. "Неужели ты покинул дом в Коннеотте, чтобы попытаться сразиться со мной?" "Здесь какая-то ошибка", пролепетал Деренджер. "Я не ирландец. По происхождению я француз." Впрочем, родословная моей семьи берет начало в те времена, когда Франции еще не было. Наша страна называлась Леонес, и мы все были в рабстве у королевы тьмы Дахут. — Послушай, Цыпа, — промолвил людоед, — не заговаривай мне зубы. Меня не интересует твоя дурацкая родословная, но уж если ты пришел сюда, то приготовься к неприятностям. — Неприятности — мое второе имя, — храбро заявил Девенджер, вспомнив старую поговорку. «В таком случае», — ответил Людает, — «начнем». Они схватились, пробуя силу друг друга. Поединок начался в освещенном желтым светом коридоре, ведущем к двери, за которой находилась смерть. Людает владел приемами опытного убийцы и был опасен. Но Деренджер тоже кое-чему научился в школе спартанцам. Секреты этого обучения здесь не место открывать. Все это очень пригодилось Деринджеру, он был быстр, удары наносил умело и вскоре положил людоеда на обе лопатки. Поднявшись, людоед даже похвалил его. «Неплохо, молодой воин, а теперь поскорее убирайся из города, пока я окончательно не разозлился». «Ну уж нет», — возразил Деринджер. Радость одержанной победы настолько возбудила его, что он даже заговорил фальцетом. Я не уйду отсюда, пока не выполню свои задачи. Тогда выполняй эту дурацкую задачу, открывай дверь, я разрешаю». «Так не пойдет», — возмутился Дэринджер. «Ты сам должен ее мне открыть». «Да и кое-чему научился в академии. Хорошо, я открою тебе дверь». С этими словами широким жестом людоед открыл дверь. «Пожалуйста, можешь ходить». «Не я», — сказал Дэринджер. «Моя задача — открыть дверь, но не входить в нее». «А где в таком случае тот, кто войдет в нее?» «Это она. И войдет тогда, когда захочет». «А что мне теперь делать с этой дверью? Стоять возле нее и ковырять носу?» «Вот именно!» — с удовольствием подтвердил Деринджер. И, повернувшись, ушел, оставив людоеда дрожать на космическом сквозняке. Глава восемьдесят девятая Деренджер вернулся на корабль Эбена с радостной для Элей вестью. Он выполнил ее просьбу и открыл дверь. Теперь распахнутая Настиш, она ждет того, кто должен в нее войти. Это сделает миссис Вишну, которой необходимо немедленно сообщить всю информацию. Поэтому Элея тут же отправилась на планетоид 012, оставив Эбена дожевывать бутерброд с копченой говядиной, который припас для себя Деренджер. Сам он поспешил принять душ, ибо надо было снова собираться в путь на поиски аппарата, все еще находившегося в руках таинственного клоуна. Глава девяностая Полет к миссис Вишну не занял много времени, и вскоре Элея стояла перед госпожой в ее будуаре на планетоиде 012, куда невозможно вернуться, разве что при особых обстоятельствах, как это удалось Элее. Миссис Вишну предстала перед ней стройной, с пышным бюстом, рыжеволосой красоткой, молодой во всех отношениях, и только глаза выдавали неподдающейся разгадке возраст богини. «Ваша светлость, я вернулась», — сказала Элея. «Как раз вовремя!» — воскликнула обрадованная миссис Вишну. «Мне нужен совет. Что ты думаешь об этом платье?» Элея окинула миссис Вишну критическим взглядом. «Оно сидит на вас безукоризненно». «Нет, скажи мне правду». «Что ж, скажу. Этот цвет вам не идет». «Я тоже так подумала» согласилась миссис Вишну. «Только что сама собиралась сказать себе это, но ты мне помогла. Я чуть погодя переоденусь. А теперь ответили, где ты была?» «Там, куда вы меня послали, ваша светлость?» «О, неужели я тебя куда-то посылала?» М «Да, кажется, я это сделала. О, дорогая, извини, это все моя бедная память. Впрочем, бедная я, потому что память у меня отличная, но что-то во мне самой иногда мешает должным образом пользоваться ею». «Прекрасная память на все времена», — напомнила Элея. «Это изобретение Аполлона и касается только мужчин. Оно не входит в перечень наших женских достоинств». «Я знаю, что для нас это не имеет особого значения», — согласилась миссис Вишну. «Мне это тоже известно, хотя я не знаю откуда». О, Элея, если бы ты знала, как трудно быть почти бессмертной кибернетической машиной с признаками пола». «Любовь причиняет боль». Элея склонила голову, уловив нотки горечи в голосе миссис Вишну. «Но любовь — это единственное чувство, которое чего-то стоит». Миссис Вишну согласно кивнула. «Черт побери, так дверь открыта, это верно?» «Да, ваша светлость», — подтвердила Элея. «Ваш путь домой на землю, на ваше законное место рядом с Вишну открыт перед вами». «Я даже не знаю, чего я в сущности хочу», — капризно промолвила миссис Вишну. «Мне было здесь хорошо без него. Можно многое сказать в упрек принципу «мальчик-девочка» среди разумных машин. Любовь туманит разум Элея». «Однако вы сами как-то сказали, что нужен лишь тот разум, который может смотреть на мир через призму любви». «Я столько всякого наговорила», — созналась миссис Вишну. Я столь же могущественной и умна, как Вишну. Почему же у меня нет уверенности в себе? — Потому что вы позволили ему отправить вас в изгнание, — сказала Элея. Ваша уверенность в себе еще не отправилась от удара. — Я думала, что он и я просто играем, — пояснила миссис Вишну. Я не подозревала, что, согласившись покинуть землю, я никогда не смогу вернуться обратно. «Теперь вы можете вернуться», — успокоила ее Элея. «Да? А что, если он не захочет принять меня? Что тогда, а? В этом случае вы забудете о любви и променяете ее на золото, контроль и власть над землей. А почему бы и нет, черт побери? Почему бы с вашей помощью не использовать женские принципы в управлении землей? И не только для себя!» Вернувшись на Землю, вы распространите правление богини, которое было беспощадно ограничено в этой галактике из-за высокомерия и наглости мужчин. Ты права, разумеется. Не повезло в любви, может, повезет в исполнении долга. Я сделаю это, Эле, и сейчас же отправляюсь к двери. Вернее, через несколько минут. Прежде помоги мне подобрать платье того цвета, который мне к лицу». Глава 91. Когда Элея наконец ушла, кибернетическая рыжая красотка отнюдь не успокоилась, ибо так и не смогла решить окончательно, что и надеть, и бесчисленное количество раз меняла косметику и прически. Ей все не нравилось. Ярый поборник мужского превосходства, такой как Виш, Вишну, если бы узнала об этом, чего, к счастью, не могло случиться, Но все же, если бы это случилось, ограничился бы тем, что снисходительно назвал поведение миссис Вишну типично женским, а следовательно глупым. Но если посмотреть на это глубже и с другой стороны, тот факт, что миссис Вишну столько времени потратила на выбор платья и косметики, мог бы просто означать репетицию нужных жестов и ответов в том полном мистицизма заброшенном месте, Откуда оказывается такое влияние на всю Землю, и где особым нюансом является король? Какой она появится в стране Вишну, ее внешность и одежда играли первостепенную роль для хитроумной кибернетической конструкции, именуемой миссис Вишну, ибо она сделала ставку на сексуальную привлекательность и неопровержимость своих женских доводов, от которых Вишну теперь не уйти. У него будет хлопот по горло, когда эта рыжая красотка отойдет от своего зеркала и войдет в дверь между мирами, которая все еще стоит открытой. И людоед, продрогший до костей на космических сквозняках, пока еще терпеливо сторожит ее. Хотя у беднягина уме лишь одна мысль — снова закрыть дверь. Уж слишком все это затянулось. Но когда такое бывало, чтобы женское тщеславие уступило место мыслям о каких-то сверхъестественных существах, терпящих неудобства? Глава 92. Деренджер все еще пребывал в поисках таинственного клоуна. И если кто-то еще толком не понимал, что ему надлежит делать, а задачи на обещаниями, любовью, Тот Деренджер хорошо знал, как ему следует действовать. Поэтому, попрощавшись с друзьями, он сел на трамвай, отправляющийся от арены по весьма неопределенному маршруту туда, где жил клоун. Деренджер нашел его мало изменившимся. Клоун тут же перестал забавляться своей машиной искусственных волн, в которой перманентно что-то не ладилось – хотя на один рейс и одну историю ей волн хватало. «Ладно», — сказал Деренджер. «Я однажды испробовал вашу машину, и это причинило мне кучу неприятностей. Теперь без всяких увертых и экивоков скажите, где я могу найти аппарат?» «Не разрешите ли хотя бы один экивок ради удовольствия?» «Нет, просто ответьте мне на мой вопрос, и я пойду дальше». «Что ж, мне кажется...» — глубокомысленно заметил клоун, — что, несмотря на ваше упорство и настойчивость, вы, черт побери, совсем не умеете читать знаки. Вы с трудом различаете след, если вообще на него напали. — Это мое дело, — сердито ответил Деринджер. — Где аппарат? — Он здесь, — просто ответил клоун. — В моем бунгало. И он повел Деринджера к рядам небольших простых домиков с заборами и штакетника. Таинственный клоун жил в третьем доме от конца. Войдя внутрь, клоун предложил гостю стакан чаю, а сам отлучился из комнаты, но тут же вернулся с большим блестящим ящиком в руках. — Ящик мой и, разумеется, останется у меня, — предупредил он Дерринджера. — А то, что вам нужно, находится внутри. Деренджер, не теряя времени, открыл ящик. Что-то по форме и размерам, напоминающее молочного поросенка, только из металла, попыталась выскочить вон. Однако Деренджер успел взять его в руки. «Значит, вы и есть аппарат?» — воскликнул Деренджер. «Да, имею честь быть им», — ответил аппарат. «Как я понимаю, вы собираетесь отдать меня кому-то?» «Верно, собираюсь. Сначала вы предназначались для Вишну, вот ему я вас и отдам». Вы должны дать мне слово, что перестанете менять свою форму и цвет, откажетесь от попыток сбежать и станете спокойным подарком, как вам и положено. Аппарат посмотрел на клоуна. Тот кивнул ему, и аппарат согласился. Хорошо, я обещаю, но вы должны кое-что сделать для меня. Что именно? Не отправляйте меня сразу же к Вишну, а отвезите сначала к вашим друзьям, Эбену и Элее. «После всего, что им пришлось испытать, пусть они хотя бы посмотрят на меня». «Легко это сделать», — сказал Деринджер, «но у меня нет блестящего ящика, чтобы положить вас туда. Этот ящик принадлежит клоуну. Зато у меня есть хороший мешок, вам он подойдет?» «Неважно», — ответил аппарат, «но с этой минуты я нем, равнодушен и мне на все наплевать». Деринджер более не добился от него ни слова. Глава 93 Совершив посадку на космодроме планетоида, Деренджер без приключений и трудностей встретился с Вишну. Умный компьютер, он же правитель мира, хорошо помнил, какую задачу поставил перед молодым спартанцем. Он принял его в гостиной. Потолок с куполом, как в храме, был освещен тремя огромными люстрами. Одна из них когда-то украшала Зимний дворец русского царя. Теперь она служила передовой технологией мира, цели куда более великой, чем служение автократии. В дополнение к люстрам в гостиной было много других светильников, и поэтому комната казалась сверкающей медузой. В одном ее углу стоял стол розового дерева с редкими яствами и напитками. И хотя Вишну сам не нуждался в еде, ему была необходима лишь энергия. Он любил угощать своих редких гостей из землян. На этот раз он предстал перед гостем в облике высокого молодого длинноносого англичанина со светлыми волосами и фальшивой ученой степенью Итонского университета. Вишну был немного снобом. — Приветствую вас, — поздоровался он с Дерринджером. — Вам удалось найти его? — Да, он у меня, сэр ответил Деринджер и протянул большой джутовый мешок, в который положил аппарат. — Прекрасно, прекрасно. Надеюсь, это не доставило вам много неприятностей. — Ничего такого, что не удалось бы преодолеть, сэр, скромно ответил Деринджер. — Мне кажется, вы знакомы с доктором Атертоном. Доктор, расположившийся в кресле, покрытом собольей накидкой, почти утонул в пушистом мехе. Он выглядел таким, каким бывал обычно. Поднявшись, он приветствовал Дерринджера полуироничным кивком, полным, очевидно, какого-то значения, что, однако, не произвело на расторопного молодого инспектора никакого впечатления. «Итак, вы его нашли», — повторил Вишну. «Да, нашел», — снова подтвердил Деренджер. Он достал подбитый чем-то мягким чемоданчик и вынул из него аппарат. Вид у последнего был загадочный и мрачный. — Вы с ним, кажется, встречались, сэр? — спросил Деренджер у Вишну. — Да, было такое, — ответил Вишну, протягивая руку к подарку. Аппарат почернел и ничего не ответил. Деренджер толкнул его. — А ну давайте, не дело так себя вести. Аппарат снова обрел свой обычный розовый цвет. «Подумать только, меня учит манерам землянин!» Возмутился он и почему-то вдруг рассмеялся. Это был искренний добродушный смех. Затем он протянул им свою худую конечность, похожую на какой-то сухой отросток. «Итак, Вишну, — сказал аппарат, — вы плохо тогда ко мне отнеслись. Думаю, урок пойдет вам на пользу. Ладно, никаких обид». Убедившись, что все идет как должно, Дейленджер по форме 101 преклонил колено, как его учили в спартанской школе, вести себя перед высшими по и по уму, и вручил аппарат Вишну. В ту минуту, когда протянутая рука Вишну была готова взять подарок, голос доктора Атертона остановил его. — Я не хочу портить вам удовольствие, сэр, — промолвил он испуганно. «Но вы просили меня остановить вас, если вы будете на грани необдуманного действия». «Я просто принимаю подарок», — удивился Вишну. «Вы называете это необдуманным действием». «Вы стали вдруг очень невинным и наивным», — съязвил Айтертон. «Не преувеличиваете ли вы в данном случае?» — спросил Вишну. «Здесь вопросы буду задавать я», — сказал Айтертон. «Не обижайтесь, но я ваш терапевт». «Конечно, однако вы уверены, что в этом действии есть нечто такое, что заслуживает внимания терапевта?» «Как же иначе нам решить эту проблему?» «Окей, предположим, есть какая-то причина для терапии, но зачем, черт побери, придираться по мелочам?» «Не сердитесь, я лишь хочу помочь вам», — ответил Атертон. «Ближе к делу», — раздраженно сказал Вишну. «И, пожалуйста, без пустяков!» «Я хочу сказать вам, сэр, — начал Атертон, — что, приняв аппарат, если вы действительно решили это сделать, вы обрекаете себя на серию действий, последствия которых даже вы не сможете себе представить». «Это так плохо?» — спросил Вишну. Атертон пожал плечами. «Ведь вы у нас суперинтеллект!» Я просто указываю вам на то, что мне кажется поведением, достойным психоанализа. Вишну какое-то время молчал. Черт, побери! Я действительно не могу себе представить, что случится, если я возьму аппарат. Как не мог Эдип предусмотреть последствия своей женитьбы на красивой леди по имени Иокаста, иронично произнес доктор. Тож, если ослеп Эдип, почему не могу ослепнуть я? Метафорически, конечно. Ндерринджер, дайте мне подарок. Когда Вишну потянулся за подарком, Атертон демонстративно отвернулся и засвистел старинный, но популярный мотив. Вы знаете, рассердился Вишну, как меня раздражает, когда вы себя так ведете. О, простите. Извинился Атертон и замолчал. «Что с вами?» — допытывался Вишну. «Что вы пытаетесь мне сказать?» «Предсказаниям Кассандры тоже не верили», — мрачно откомментировал Атертон. «Что в конце концов вы пытаетесь сказать мне?» «Я не пытаюсь», — ответил Атертон. «Я говорю вам». «Но это бессмыслица», — сердился Вишну. То же самое все говорили Кассандре. «Знаете, мне действительно это не нужно», — сказал Вишну. «Давайте быстро пройдемся по списку статус-кво. Я по-прежнему правитель земли, так или не так? Миссис Вишну все еще в изгнании. Мне послан подарок в виде аппарата, так или нет?» «Если вы так считаете», — ответил Атертон. «Черт побери, вы ведете себя по-идиотски глупо. «Ничто не изменит мой мир!» «Так думали Битлз», — ответил Атертон. «О, пойдите и окуните вашу голову в холодную воду!» — ответил Вишну и взял подарок из рук Деренджера. И в это мгновение комнату залил сноп слепящего света, исходившего откуда-то из аппарата. Его источники могли быть миниатюрными и невидимыми, Но сила света была огромной. Аппарат внезапно стал меняться, на нем появились признаки лица. Приблизившись к Вишну, он стал что-то быстро шептать ему на ухо. «Что он говорит?» — спросил Деренджер у Атертона. «Откуда мне знать?» — раздраженно отмахнулся Атертон. «Я не знаю его языка». «Очень интересно!» — ответил Вишну, когда аппарат умолк. — Это, конечно, все меняет. — Я вам сказал, — воскликнул Атертон. — А не только пытался сказать. — А я ни в чем не повинный посланник все еще жду своей награды, — наконец вмешался Деренджер. Я сожалею, что приходится напоминать об этом в столь критический момент, но мне кажется... Что в считанные мили микросекунды все дерьмо сейчас взорвется, поэтому я был бы не против. Он протянул вишну руку. Наш мистер Деренджер очень хотел получить свою кровные за проделанную работу, мистер инспектор Деренджер, мистер спартанец Деренджер, произнёсший слова сам того не ведая которые когда-то чертовски давно вышли из-под пера в некой драме, похожей на ту, что развертывалась прямо сейчас перед его глазами, так же просто и легко, как нож входил в щель гранитной кладки в склепе фараона, но уже в совсем другой истории. — Я приготовил ваше вознаграждение, — ответил Вишну. Из брючного кармана он достал тощий бумажник, И открыв его, вынул небольшой сложенный вдвое листок бумаги и передал Деренджеру. Деренджер развернул листок и прочел: «Всем землянам. Подателю всего прошу дать все, что он попросит, и столько раз, сколько он будет просить». Далее стояла подпись Вишну, а под ней знак Вишну Ока Амона. «Вы очень щедры», — промолвил растерянный Деренджер. «Пользуйтесь на здоровье! А теперь оставьте меня наедине с аппаратом!» Доктор Атертон вышел вместе с Деренджером и сопровождал его через холл до самого космодрома. Прощаясь, он сказал, «На вашем месте я бы как можно скорее воспользовался наградой». «Почему вы так говорите?» — удивился Деренджер. «Ведь никто не собирается свергать вишну». «Да, никто». «Но, возможно, он сам это сделает». Глава 94. Когда Геликар начал снижаться для посадки, Деренджер увидел внизу знакомые петли из спирали зоны развлечений и многоцветное пятно цирка снов, пока они не исчезли в утренней дымке. Водитель Геликара посадил свой маленький корабль рядом с космическим кораблем Эбена, стоявшим на привычном месте в ряду других. Услышав характерный звук реактивного двигателя, Эбен и Такис вышли встречать Девинджера. «Отлично, парень!» — приветствовал его Эбен. «Я рад, что ты вернулся. Все обошлось хорошо?» Такис тут опасался, что твой босс тебя надует. В ответ Девинджер показал им бессрочный чек-вишну. «Красивый ход!» — сказал удовлетворенный Эбен. «Вот что я скажу о твоем вишну». Он способен на благородные жесты. Ты уже на что-нибудь потратился. Я взял на себя смелость распорядиться, чтобы перечислили десять тысяч кредиток на твой счет. Сделал это прямо по телефону с Геликара, — гордо заявил довольный Деренджер. Ведь ты выручил меня, когда я оказался в трудном положении, Эбен. Я должен тебе куда больше. Считай, что ты мне ничего не должен, — грубовато отмахнулся Эбен. «Наоборот, я твой должник. Я должен тебе одну треть прибыли за контрабанду, как только ее сбуду». «С этим чеком», — возразил Дейлинджер, — «я ни в чем не буду нуждаться». «И все же я тебе заплачу все сполна», — возразил Эбен. «Сделка есть сделка. Как ты считаешь, Такис?» «Иногда сделка бывает даже больше, чем сделка», — философски заметил Такис. «Помню, как однажды, когда я был совсем мальцом в подземном огороде моего отца...» «Оставим воспоминания на другой раз, Такис», — беспардонно перебил его Эбен. «Поднимемся-ка, ребята, на борт и обмоем встречу. У меня есть кое-какие задумки». «С удовольствием. Мне нужно выпить», — согласился Деринджер. «Но у меня свои планы». Друзья вошли на корабль. Как только все расселись, Такис разлил по стаканам редкое марсианское вино «Главгевюртер», припасенное Эбеном для особых случаев. Они подтягивали подогретое красно-серое вино с удовольствием, смакуя его в полной тишине. Наконец Эбен промолвил. «Знаешь, о чем я подумываю, Деренджер? Почему бы тебе не стать нашим третьим полноправным партнером?» «Теперь у меня есть возможность капитально отремонтировать двигатели и купить по-настоящему сильный генератор наводки. Тогда мы бы гоняли по всему космосу. Повидали бы много мест, развлекались, стали богатыми, а в твоем случае еще богаче. Как тебе это нравится?» «Звучит заманчиво», — согласился Дейлинджер. «Но лишь для вас Такис, сама не для меня». Это отличный образ жизни для космического торговца, однако я не торговец. Я спартанец и инспектор. Эбен кисло улыбнулся. Я думал, что ты уже забыл об этом. Спартанский образ жизни – моя суть и призвание. Лучшего образа жизни для меня нет. Может, и есть где-то, но мои карты мне ничего не говорят. Почему так? – удивился Эбен. Забудем, что я говорил». «Желаю тебе успеха, Эбен, и тебе, Такис, а сам возвращаюсь в свою казарму. Возможно, мы еще когда-нибудь встретимся». «Надеюсь», — ответил Эбен, — «но зачем спешить? Что, если нам поразвлечься и побывать на представлениях на арене?» «Я повидал в этом месте все, что мне хотелось», — ответил Деренджер. «Теперь я возвращаюсь домой. Но вас, ребята, я никогда не забуду». Он встал, и друзья проводили его до выхода. «Ты даже не подождешь возвращения Элей?» — спросил Эбен. «Она поехала в город сделать прическу». Деренджер остановился, но, подумав, сказал. «Нет, так будет лучше». «Мне вызвать для тебя геликар?» — спросил Эбен. «Я лучше пройдусь. Мне надо многом подумать». «У вас не будет неприятностей с вылетом из зоны развлечений, я имею в виду начальника таможни». Эббен довольно улыбнулся, как человек, который умеет готовить коктейли из устриц. «Этот маленький вопрос я тоже решу в свое время. Думаю, будет нетрудно. А если трудности возникнут, я с ними справлюсь». На этом друзья и покончили». Пожав руку и клешню, Денджер весело помахав на прощание, зашагал по длинной дороге, ведущей к границе. Эбен и Такис молча глядели ему вслед. Когда он исчез из виду, Эбен наконец заговорил. Вот так интересно, что у него за планы? Что бы это ни было, он сможет все решить с помощью своей волшебной бумажки. Эбен задумчиво поджал губы. «Знаешь, друг, есть вещи, которые за деньги не купишь. Пошли, и нам надо поговорить с начальником таможни». Глава девяносто пятая Начальник таможни, как всегда, сидел в своем кабинете. Эбен вошел своей обычной размашистой и небрежной походкой. За ним, угрожающий стуча лишней следовал Такис. Эбен сразу заметил перемены, произошедшие в кабинете. На стенах висели живописные полотна, каких он не видел в первый свой визит. Вглядевшись, Эбен вдруг очень удивился, так как на картинах менялись сюжеты. Появлялись и исчезали какие-то длинные призрачные лица с темными впадинами глаз. «Приобрели новые предметы искусства», небрежно констатировал Эбен. «Привез их из центра галактики». — ответил начальник таможни. После того, как я открыл Элея, кто я, не вижу необходимости прятать картины. «Элея говорила нам, что вы не тот, за кого себя выдаёте», — пояснил Эбен. «Что же вы делаете здесь, разрешите спросить?» «Выполняю кое-какую экспедиционную работу для центра, поэтому пришлось задержать ваш отъезд. Это было необходимо, чтобы отправить кое-что другое». «Значит, задерживать нас больше нет необходимости?» «Строго говоря, нет. Но меня это развлекает. Если у вас нет других идей...» «Кажется, у меня есть...» — охотно ответил Эбен. «Я вижу, вы любите искусство. Признаюсь, это моя страсть. Вам нравится искусство землян? Очень!» Что, если я вам предложу купить парочку картин Вермеера, доставшихся моей семье еще в далекие времена? Вермеер – это хорошо, согласился таможенник. Да, это, пожалуй, меня заинтересует. У меня есть и кое-что другое, возможно, сговоримся. У меня дома большой красивый особняк, который надо обустроить. Рассказывайте дальше. Могу продать вам оригинал рукописи Шекли. Роман еще никогда не печатался. Неужели? Очень бы хотелось взглянуть на него. «Я быстро вернусь», — сказал Эбен. «Такис, ты пойдешь со мной. Да перестань стучать своей боевой клешней. Джентльмен дело предлагает». Побывав на корабле, Эбен вернулся с контрабандным товаром, полученным от Десмаленка. Осмотрев товар, начальник таможни решил купить все. Он даже не пробовал торговаться, хотя Эбен запросил большую цену. В конце концов, для этого его и послали на землю. Теперь он готовится к возвращению домой. Провели обмен товара на деньги. «Приятно было иметь с вами дело», — сказал начальник таможни. «Я оставил вам небольшой подарок в знак благодарности». «Чудесно! А что это? Вернее, где он?» «Вы найдете его, как только ваш корабль вылетит отсюда», — объяснил таможенный чиновник. Глава девяносто шестая Эбен и Таки свернулись на корабль, упаковали свой товар, убрали столы и через час были уже на пути в космос. Эбен решил, что он просто не понял начальника таможни, ибо нигде не видел ничего похожего на подарок. Затем ему показалось, что он слышит какое-то царапание в дальнем углу кабины. Поставив корабль на автопилот, он пошел проверить. Он сразу увидел на полу длинный мешок. Эбен не помнил, чтобы видел его здесь раньше. Он не мог не заметить его. Еще бы! Мешок-то был из меха горностая, и он шевелился. Так и сдержал на готове бластер, пока Эбен осторожно развязывал мешок. Из него неожиданно появилась смуглая цыганочка с аккуратными ножками в зеленой салыми цветами юбки. У нее были продолговатые цыганские глаза. «Здравствуйте», — промолвила она, — «меня зовут Зора». «Мы встречались с вами раньше», — поинтересовался заинтригованный Эбен. «Нет, но я слышала о вас от вашего друга Деренджера. Мне кажется, вы мне подходите, как говорят у нас цыган. Когда начальник таможни пришел поблагодарить меня за помощь в осуществлении его плана, я в свою очередь попросила его помочь мне уйти от Карлоса, который становился настоящим злодеем. Вот он и придумал план побега. Понимаю, ответил Эбен. Так и сопусти оружие. Леди нам ничего не сделает, она безопасна. Я бы не сказала, что я так уж безопасна. Поправила зора, и глаза ее вспыхнули задорным огоньком. «Вы можете высадить меня на любой планете, где есть кислород и не очень строгие законы, если будете пролетать мимо таких мест». «Я сделаю это», — пообещал Эбен. «Ну, возможно, в этом и не возникнет надобности, леди. Мне кажется, мы с вами поладим». Тоже сказала цыганская книга предсказаний. — промолвила Смуглянка, сделанно смущенной улыбкой. Глава 97 Боковая дверь большой гостиной в охотничьем замке открылась. В ней показалась худая, усатая личность командира инопланетян в небесно-голубом комбинезоне. — Я вижу, вы нашли аппарат, — обратился он к Вишну. — Да, я нашел его. «Мне кажется, вам здорово досталось», — сказал командир. «Судя по замечанию, вы это предвидели», — ответил Вишну. «И все же мне не хотелось бы так думать. Неужели ваш разум настолько выше моего, что вы смогли все предугадать?» «Мой мальчик», — ответил командир. «Зачем вам паранойя? Вы ее не заслуживаете». В этот момент в комнату вошел Атертон. Он слышал слова командира». «Я мог бы многое рассказать о его паранойе, недовольно пробурчал Атертон себе под нос. «Он сам все знает, не так ли, Вишну?» — спросил командир. «Да, конечно. А что касается некоторого разброса поисков...» «Простите, что вмешиваюсь», — перебил доктор, — «мы не собираемся обсуждать это сейчас. Я появился здесь как предвестник того, что будет. Не сейчас, но скоро». «Вишну, вы решили, наконец, то, что хотели решить?» «Да, решил», — ответил Вишну. «Этот аппарат должен доставить меня в центр галактики. Я готов отправиться туда». «Рад слышать это!» — вставил свой свое слово аппарат. «Однако решим последний вопрос. Раньше мы об этом не говорили. Те, кто отправляется туда, обратно не возвращаются». «Неужели?» — воскликнул Вишну. «Да, таковы условия». «Ответил аппарат. Вишну повернулся к командиру инопланетян. «Вам это было известно?» «Я догадывался о чем-то в этом роде», — ответил командир. «На эту тему существует уйма легенд и рассказов. Но если вы не хотите, я не буду винить вас. Только тогда попрошу отдать мне аппарат». «Что вы будете делать с ним?» Командир улыбнулся, но это была печальная улыбка чужака. «Я использую его по назначению. Я поеду в центр галактики». «А что будут делать ваши пираты без вас?» «Мой заместитель заменит меня», — сказал командир. «Его недаром к этому готовили. Вопрос в том, возьмете ли вы меня с собой, если решитесь ехать». «Я возьму вас с собой», — ответил Вишну. «Хотя вы инопланетянин, я чувствую, у вас что-то близкое мне, и это заставляет меня думать, что я тоже инопланетянин. Законы разума неисповедимы. Вот вам моя рука, мы отправляемся!» Командир инопланетян и Вишну крепко взялись за руки. «Время пришло!» — объявил аппарат и кашлянул красным дымом. Когда дым рассеялся, Вишну и командир инопланетян исчезли. Внезапно посреди небольшой гостиной засиял круг света. Где-то вдали послышался звук захлопнувшейся двери. Круг света разделился на множество лучей, и в них возникла миссис Вишну в потрясающем платье. Рыжие кудри на голове были собраны в высшей степени экстравагантную прическу. «Здравствуй, дорогой», — промолвила она, — «вот я и вернулась». Она встревоженно оглянулась вокруг. «Вишну, где же ты?» Глава девяносто восьмая. «Куда же ты ушел?» — звала мужа миссис Вишну. «Туда, куда увел его дух», — ответил Атертон тихим, успокаивающим голосом. «Вы должны понять, что он был чем-то большим, чем плоть и кровь, и большим, чем машина». Кроме того, он был существом, в котором родился дух и пламя. Он из тех, кто не откажется от финального приключения, последнего рискованного пути к месту окончательного отдохновения. Вот каким был Вишну. «А как же я?» — обиженно воскликнула миссис Вишну. «По-вашему, я лимонное желе?» «Вы прежде всего сногсшибательная женщина и великолепная машина». — с энтузиазмом сказал Айтертон. — А все остальное — плач по вашему мужу. — Он умер? Он ушел от нас? — Ушел в невыразимые сферы фантазии, о которых могут мечтать лишь поэты. — Могу я последовать за ним? — Я мог бы попытаться устроить вам это, — сказал Айтертон. — Нет, я никуда не хочу уходить. Мое место здесь, на земле». Однако, как печально, вернувшись, не найти здесь своего мужа. Я как пенелопа в конце поэмы «Одиссея», только мой одиссей снова отправился на встречу новым приключениям. «Ваше обращение к классике делает вам честь, моя дорогая», — похвалил доктор. «Благодарю вас, но что мне теперь делать?» «Что? Взять управление землей в свои руки прежде всего?» «Вы так считаете?» Она задумалась. Кончик ее язычка на мгновение коснулся мелких зубов. Это была прелестная, полная кокетство гримаска. Затем миссис Вишну решительно тряхнула головой. «Вести государственные дела не по моей части. Здесь я ничего не понимаю. Мне нравятся банкеты, представления, балы, но принимать решения нет. Я терпеть этого не могу». «Возможно, вы отнеслись бы ко всему более терпимо». Мягко и вкратчиво промолвил Атертон. «Если бы рядом с вами был кто-то, способный взять на себя обязанность выполнять тягостные повседневные задачи управления, оставив вам приятное удовольствие заниматься сценой, экраном и другими видами искусства». «Кого вы имеете в виду?» – спросила явно заинтересовавшаяся миссис Вишну. «Кого же, как не себя?» Вы хотите стать моим премьер-министром, вашим мужем и принцем-консортом, милая леди, если вы пожелаете. Вы? Но вы всего лишь человек. Вы так думаете?» С этими словами Атертон сорвал одежду, а вместе с ней и кожу. И предстал пред ней во всем своем дюралюминиевом блеске. «Скелет с органами чувств и прочим в замысловато скрученных пластиковых мешочках, прикрепленных к металлическим конструкциям?» «Вы выглядите отвратительно!» — не выдержала миссис Вишну. «Я снова приобрету вполне приличный вид», — ответил Атертон. «Я сделал это, чтобы убедить вас в том, кто я и что я на самом деле». «Вы робот!» — воскликнула миссис Вишну. «Разумный мыслящий робот, как и вы», — ответил Атертон. «И очень похоже на Вишну. Если сказать правду, я часть его. Я его тень, которую он так долго не хотел признавать и от которой отрекся, но вынужден был в конце концов засунуть свою тень в оболочку робота». «А вы будете хорошим мужем?» — не удержавшись спросила миссис Вишну. «Куда лучше, уверяю вас, чем одухотворенная шелуха, бывшая когда-то действительно уникальной машиной, которой я служил так долго, а теперь претендую на его место». «Значит, вы бессмертны, как и я», — воскликнула миссис Вишну. «Да, я бессмертен». «Это хорошо. Я терпеть не могу случайной связи». «Значит, вы согласны сказать мне «да». «Да, я говорю вам «да». Берите меня, Азертон». «Я и Земля теперь ваши!» Их металлические тела в телесной оболочке с громким стуком сомкнулись в страстных объятиях, и в этом было, как ни странно, что-то трогательное. Глава девяносто девятая. «Мы можем лететь на моем корабле», — предложил Вишну инопланетянину, «или мы можем полететь на одном из ваших». «Как вам угодно, старина» корабль Вишну, вернее, космическая яхта первого класса была приготовлена к полету, загружена провизией, топливом и только ждала сигнала. Вишну всегда держал ее на готове, ибо не знал, когда она может ему понадобиться. Однако он не ожидал, что яхта понадобится ему именно для такого непредвиденного случая. Это означало, что даже лучшие великие компьютеры не способны предугадать все. Они взошли на борт яхты. Здесь отсутствовала даже небольшая команда обслуживания. Все на корабле было автоматизировано. Вишну давно решил отказаться от землян, так как они всегда досаждали ему вопросами, когда же они вернутся домой. Вишну и командир инопланетян прошли в кабину навигатора. Он проверил, все ли в порядке, и сам убедился в этом. «Прощай, милое сердцу, солнечная система!» — проникновенно сказал Вишну и нажал кнопку старта. Корабль рванул в космос, набирая силу, которую едва ли мог вообразить себе человек. Установив нужную скорость, Вишну обратился к аппарату. «А теперь куда?» «Вперед и только вперед! Пока!» — ответил тот. — Поле галактики не находится в каком-то определенном направлении. Вишну прибавил скорость, сделав ее максимальной. Корабль несся сквозь галактику, прорываясь через атмосферу ближайших звезд. Вишну сидел, откинувшись и наслаждаясь полетом. «Скоро Лечный путь будет позади». Они с инопланетянином съели свой ленч не потому, что были голодны, а потому, что надо было как-то скоротать время. Когда они покончили с едой, последние звезды остались позади, за пределами галактики. — Окей, — сказал аппарат. — Скорость, пожалуй, можно поубавить. В ближайшее время мы совершим посадку. — Мы уже там. — Едва ли, но это предел для обычных средств перелета. Глава сотая. По указанию аппарата Вишну посадил корабль на голой безжизненной планете на краю небытия, пустоты, окружающей кольцом тусклое, красное, одинокое на этой самой дальней точке космического пространства Солнце. Здесь не было кислорода, но это ничем не грозило трем пассажирам. Вишну жил запасами энергии, которую захватил с собой Земли. Инопланетянин заявил, что он пользуется аниматом, Веществом, которое выделяет его желудок. Что же касается аппарата, тот промолчал, за счет чего он живет. Но, по всей вероятности, это было вещество, изготовленное в галактическом центре. «Что теперь?» – поинтересовался Вишну после того, как они разбили небольшую палатку и поставили столик на берегу моря из серых целлюлозных блоков. «Теперь мы должны покинуть ваш корабль», – сказал аппарат. Это та граница, откуда дальше не полетишь на обычных средствах передвижения. Вишну переключил контрольное управление на возврат корабля на землю. Он был бережливым хозяином. Когда корабль исчез в темном небе, он снова спросил. Что дальше? За нами пришлют какой-нибудь вид транспорта. «Во мне самом есть прекрасное средство передвижения», — признался аппарат. «Из своего нутра он извлек кусок брезента» и после некоторых манипуляций соорудил лодку. Она была копией той лодки, в которую таинственный клон посадил Дерринджера и заставил его испытывать машину искусственных волн. Вишну об этом, разумеется, знал. Он знал обо всем, что происходило на Земле, поэтому он тут же поинтересовался, что же будет дальше. «Вы должны это знать», — ответил аппарат. «Но если вы не знаете, я, конечно, скажу». С вами ничего не произойдет. Испытание лодки Деренджером было необходимо, чтобы проверить, готова ли она перевести вас туда, куда мы сейчас направляемся. Что нам делать? — спросил Вишну. Вы, командир инопланетян, сядете в лодку, она доставит вас куда надо. А вы? Вы не поедете. Я сделал свое дело, — ответил аппарат. Аппарат выбросил струю дыма. Когда дым рассеялся, Вишну увидел, что он превратился в обычную зажигалку для сигарет. С этой минуты Вишну начал нервничать. События выходили за рамки его компетенции и его возможностей. И хотя это было то, чего он желал и к чему так стремился, теперь это пугало его. Где же вода, по которой поплывет лодка? Пожаловался он командиру, ибо более жаловаться было некому. Аппарат стал ни на что негодной зажигалкой. — Я не знаю, старина, — ответил командир, — но это их забота, а не наша. Сядем в лодку. Они сели в брезентовую лодку. Не успели они как следует разместиться в ней, как лодка поплыла. Тут Вишну впервые испытал что-то похожее на панику, ибо не понимал, как она может плыть. Под нею не было ни земли, ни воды, не было даже воздуха. Он никак не мог этого объяснить, и это угнетало его. «Что происходит?» – спросил он у командира. «Мы на верном пути», – ответил командир. «Можете расслабиться и постарайтесь получить удовольствие». Вишну всегда прислушивался к хорошим советам. Но этому совету трудно было следовать – Его продолжала беспокоить мысль, каким образом плывет лодка. Он предполагал, что галактический уровень может быть не таким, как уровень Земли, но был не готов к подобным чудесам. Наконец брезентовая лодка остановилась. Они причалили к какому-то берегу. «Кажется, мы прибыли», — сказал Вишну. «Да, прибыли», — согласился командир инопланетян. Он ступил на берег и ждал, когда из лодки выйдет Вишну. Затем он сказал, «Я думаю, пришло время кое-что объяснить вам». «Что?» — Вишну почувствовал неожиданную тревогу. «Я не тот, за кого вы меня принимаете». «Вы не тот? Кто же вы?» Командир инопланетян осклабился. Вишну не сводил с него испуганного взгляда. Странная темная линия, появившись где-то на макушке командира, быстро опускалась вдоль его тела, как бы деля его на две половины. На глазах у Вишну она превратилась в трещину и вскоре расколола командира пополам. «Мне это совсем не нравится», — испуганно промолвил Вишну. Беняге оставалось только наблюдать за возникновением двух влажных пятен чего-то корчившегося и таявшего. Однако растаявшая масса внезапно стала твердеть и вскоре превратилась в два странных существа. Вишну сразу же узнал их. Один с раскрашенным лицом и носом картошкой был таинственный клоун. Второй в голубых джинсах и замшевой куртке оказался койотом. «Пришло время совершить обряд посвящения», — сказал клоун. «Какое посвящение? Никто об этом не говорил». «Секретность — это часть посвящения», — пояснил койот. «Что еще должно произойти?» «Мы убьем вас», — просто сказал клоун. «Что же мне теперь делать?» — испуганно спросил Вишну. «Умереть», — ответил койот. Вишну повернулся и хотел было бежать к лодке, но не успел сделать и двух шагов, как братья-хитрецы схватили его, Вишну был крепок и силен, ну увы, куда ему тягаться с такими божествами, как братья-хитрецы. Койот крепко держал Вишну, пока клоун отрывал ему руки. Вишну попытался защищаться ногами, тогда койот оторвал ему ноги. Покончив с этим, они принялись отвинчивать голову а затем занялись туловищем Вишну, где находились центральный процессор и запоминающее устройство. Вишну не испытывал боли, в этом он не счел целесообразным подражать человеку, но под угрозой были остальные его чувства в результате разрушительной деятельности хитрецов. Первым за последней зеленой вспышкой света погасло зрение, с резким отчаянным криком умер слух. Вместе с горькой слюной пропало чувство вкуса. Осязание ушло, почему-то напоследок напомнив о мягкой шелковистости меха и солнечном тепле. А затем исчезло все. Лишившись органов чувств, Вишну еще какие-то мгновения существовал в своих спроецированных воспоминаниях о себе и о том, что чувствовал внутри. Потом и этого не стало. Исчезло все. Когда он проснулся, то с удивлением понял, что у него небольшое компактное тело. Рядом, по обе его стороны, с сторожами стояли хитрецы, они же помогли ему встать на ноги. Чувствуете себя лучше? справился Кайот. Кажется, лучше, неуверенно ответил Вишну, но что произошло? Узнаете потом, ответил клон. А теперь пойдемте. Вас ждут все остальные. что за остальные? «Галактианцы! Пойдемте, праздник уже начался!» И Вишну в сопровождении новых друзей в своем новом незнакомом ему теле и облике сделал первые шаги навстречу неизведанному и негаданному, и тем более никогда невиденному. Он шел по зеленому лугу, а издалека доносились звуки веселого пиршества. Глава сто первая. Когда Деренджер шел по низкой лощине тропических джунглей, где, казалось, очень и очень давно на него напал леопард, его вдруг окликнули. "Деренджер, подождите!» «Не может быть», — подумал он. «Однако это она, Элея». Она догнала его, слегка запыхавшись. «Я вернулась на стоянку кораблей, чтобы повидаться с вами». «Куда вы идете?» «Назад в бараке спартанцев». «Вы этого хотите? Будете снова инспектором?» «Ну, как сказать, не очень хочу, но что мне остается?» «А что вы делаете здесь?» «Я вернулась, чтобы отдать вам ваш значок». Она протянула его спартанский значок. Им он когда-то застегнул ее разорванную леопардом одежду. Это было в начале их знакомства. «Напрасно беспокойтесь. Я хотел, чтобы он остался у вас». «Но вы не сказали мне этого, как я могла это знать? Кроме того, я не хочу хранить ваш значок». Она наклонилась и приколола значок к его униформе. Он удержал ее руку. Элея посмотрела на Дерринджера, и он увидел волнение на ее лице. Однако он мог лишь гадать о его причинах. «Элея», — произнес он, — «да, вы что-то хотите мне сказать?» — Я не умею говорить. — И все же говорите. Что-то похожее на гримасу боли или смущения пробежало по его лицу. Голос его звучал сдавленно. — Хорошо, я скажу, хотя я полон смущения и боюсь, что умру от стыда, если вы будете смеяться надо мной. — Я люблю вас, Илея. Я полюбил вас, как только впервые увидел». Ваш светлый облик помогал мне, когда, казалось, весь этот безумный мир пошел против меня. Я думала о вас, сражаясь в поединке на арене. И в зоне смерти ваш облик поддерживал меня и вселял надежду. «Ой, Лея, я знаю, вы служите богине, я же спартанец. Однако я перестану быть человеком, если сейчас же не признаюсь в том, что нежно люблю вас. О, Деренджер, я тоже вас люблю». Воскликнула Элея и неожиданно очутилась в его объятиях. Они ухватились друг за друга, как якорь спасения, эти два гордых человеческих существа, победивших свою гордыню и нашедших в себе мужество признаться в своих чувствах. Деренжер внезапно рассмеялся. «Я знаю, что должен сейчас делать. Я уйду в отставку, откажусь от звания спартанца и должности инспектора» ибо я готов вместе с вами служить вашей богине», — восторженно воскликнул он. «Вы этого не сделаете, Деренджер, остановила его Элея. «Я решила, что достаточно послужила миссис Вишну и всему, что за ней стоит». «Элея, могу ли я надеяться, что вы согласитесь стать моей женой?» «Конечно же можете, вы большой глупый недотепа». И они снова целовались. И казалось, ничего кроме этого в мире больше не существовало. Наконец, переведя дыхание, Элея спросила. Какой ты хочешь, чтобы была наша жизнь, дорогой? У тебя есть какие-нибудь планы? Да, еще бы, живо откликнулся Деренджер. Ты этого не знаешь, но я стал очень богатым человеком. Вынув бумажник, он показал ей вечный чек вишну. Крупный куш тихо прошептала Элея. «Что же теперь? Сейчас я вызову для нас какой-нибудь вид транспорта. У тебя есть компьютер?» Элея отстегнула, а затем сняла с запястья свой персональный компьютер. Деренджер настроив его, переслал по факсу копию чека распоряжения вишну и тут же связался с частным бюро персональных развлечений, исполняющего все мечты и капризы богатых людей. Прежде всего мне нужен космический корабль. Сделал заявку Деренджер. Небольшой, очень хороший, любого типа. Пришлите его немедленно сюда, где я нахожусь. А затем мы решим, какие я еще сделаю заказы. Компьютер гудел и щелкал. Проверка, проверка. Вдруг его экран погас, а спустя несколько секунд снова зажегся. Замелькали строки. «Весьма сожалеем, сэр, но миссис Вишну, новая правительница земли, сняла с себя ответственность за долги и обязательства мистера Вишну, ее бывшего супруга, исчезнувшего в неизвестном направлении. Мы очень сожалеем, что не можем выполнить ваш заказ». «Не печалься, это не имеет никакого значения». Успокаивала Дерлинджера Элея, когда он отдавал ей компьютер. Мы прекрасно обойдемся и без этих денег. Взявшись за руки, они зашагали к границе зоны развлечений и вскоре покинули ее, вернувшись в реальный мир своего времени и пространства. Это был предел мечтаний для них обоих. Конец рассказа.